— А там может случиться топор? — рассеянный годливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно. — Топор? — переспросил гость в удивлении. — Ну да. — Что останется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович. «Что останется в пространстве с топором?» «Келеди! Какая идея! Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора. Гадстук внесет в календарь, вот и все». «Ты глуп! Ты ужасно глуп!» — строптиво сказал Иван —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 Опять-таки, это их манера отсылать к специалистам. Мы, дескать, только распознаем. А вот поезжайте-ка к такому-то специалисту, он уже вылечит. Совсем-совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил. Теперь только одни специалисты, и все в газетах публикуются. Заболел у тебя нос? Тебя пошлют в Париж. Там, дескать, европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос. Я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу. Это не моя специальность. А поезжайте после меня в Вену. Та вам особый специалист левую ноздрю долечит. Что будешь делать? Прибегнул к народным средствам. Один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. Я единственно, чтобы только в баню лишний раз сходить, пошел. Выпочкался весь, и никакой пользы. С отчаянии графу Матеи в Милан написал, прислал книгу и капли. Бог с ним. И вообрази, мальц-экстракт, гофа, помог». Купил нечаянно, выпил полторы стеклянки. И хоть танцевать, все как рукой сняла. Непременно положил ему спасибо в газетах напечатать. Чувство благодарности заговорила. И вот вообрази. Тут уже другая история пошла. Ни в одной-то редакции не принимают. Ретроградно очень будет, говорят. Никто не поверит. Ледиабль...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 клеветонный: вот ты помянут на мне, что я глуп». «Так и видно молодого человека. Друг мой, ни в одном уме дело. У меня от природы сердце доброе и веселое. Я ведь тоже разные водевильчики. Ты, кажется, решительно принимаешь меня за посиделого хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее».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 Но для жизни мало одной осанны. Надо, чтобы осанна-то это переходила через горнило сомнений. Ну и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во все это не ввязываюсь. Не я сотворял, не я и в ответе. Но и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь.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 Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их трагедия. Ну и страдают, конечно, но все же зато живут, живут реально, а не фантастически. Ибо страдание это и есть жизнь, без страдания какое было бы в ней удовольствие. Все обратилось бы в один бесконечный молебен.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 А я опять-таки повторяю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести, за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить. Уши ты в Бога не веришь, ненавистно усмехнулся Иван. То есть как тебе это сказать, если ты только серьезно, есть Бог или нет?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 je je suis. «Я мыслю, следовательно, я существую. Это я знаю, наверное. Остальное же все, что кругом меня, все эти миры, Бог и даже сам Сатана, все это для меня не доказано. Существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего «я», существующего одновременно и единолично?»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 У нас там все теперь помутились, и все от ваших наук. Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда все кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя химическую молекулу, да протоплазму, да черт знает что еще, так у нас и поджали хвосты. Просто сумбур начался». «Главное — суеверие. Сплетни. Сплетен ведь и у нас. Столько же, сколько у вас. Даже капельку больше. А, наконец, и доносы. У нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные сведения».